демаркационной линии создать плацдарм для будущих формирований и для наступления вглубь России. Второе. Использовать фронт Донской и Добровольческой армии с той же целью и для окончательного очищения от большевиков Северного Кавказа. Линия развертывания русских армий намечалась Ямбург Псков, Орша, Рогачев, Белгород, Балашов, Царицын. Так как сохранение областей, еще оккупированных немцами, от занятия и разгрома их большевиками представлялось крайне необходимым, а задача эта для нас непосильной, то к выполнению ее привлекались союзные войска». Состав их, включая обеспечение черноморских баз, союзников и коммуникационных линий, определялся штабом 18 пехотных и четыре кавалерийские дивизии. Силы эти, говорилось в записке, будут использоваться исключительно для прикрытия линии нашего развертывания и для обеспечения наших формирований». Ни в каких активных действиях им участвовать не придется. Нам нужна не столько сила, сколько авторитет дружеской помощи. Под прикрытием союзных войск и по окончании своего формирования русские армии должны были начать наступление с запада и юга к Петрограду, Москве и Казани». Одновременно с планом французскому командованию вручены были перечни необходимых предметов и военного снабжения для армии Юга. Время шло, все хорошие слова были высказаны, а реальная помощь все еще не пребывала. Даже вопрос о возглавлении союзного командования франше де Спре, Бертелло... Мильн оставался спорным в течение трех с половиной месяцев, и только 11 марта я получил уведомление от генерала Франше Деспре, что союзные силы, оперирующие на юге России, переходят под его командование».